Глава 26. Краткий отчет о процессе вдовы Бардаль против старого холостяка. Исполнив свой филантропический долг в отношении к ближним и достигнув таким образом главнейшей цели своего путешествия в Ипсвич, мистер Пиквик решился немедленно воротиться в Лондон с тем, чтобы вникнуть в сущность кляузнических крючков которыми подцепили его бессовестные Додсон и Фок. Действуя сообразно с этим решением, ученый муж поутру, на другой день после описанных нами событий, взлез на империал первого дилижанца, отправлявшегося из Ипсвича. И вечером, в тот же день, в вожделенном здравии, прибыл в столицу, сопровождаемый своими друзьями и верным слугой. Здесь президент и его ученики, Должны были расстаться на короткое время. Господа Винкель, Топман и Сногресс отправились каждый на свою квартиру, чтобы немедленно заняться приготовлениями к предстоящей поездке на Динглидель. А мистер Пиквик и Самуэль Уэллер, считая неудобным свое прежнее жилище, поместились с превеликим комфортом в Ломбардской улице, в гостинице и одновременно таверне Коршуна и Джорджа. Окончив свой обед, И, допив последнюю кружку пива, мистер Пиквик расстегнул жилет, скинул галстук и сел перед камином, положив свои ноги на экран и забросив голову на спинку кресла. В эту минуту в комнату вошел мистер Самуэль Уэллер с дорожной сумкой под мышкой. «Самуэль!» — сказал мистер Пиквик. «Сэр!» — сказал мистер Уэллер. «О чем я теперь рассуждаю?» «Не знаю, сэр. Вот о чем». Так как все мои вещи остались на прежней квартире у миссис Бардаль в Газуальской улице, то я считаю необходимым взять их оттуда, прежде чем мы вновь отправимся из города. — Очень хорошо. Вещи должны быть отправлены в квартиру мистера Топмана, — продолжал мистер Пиквик. — Но вам необходимо наперед пересмотреть их, пересчитать и привести в порядок. Я желаю, Самуэль, чтобы вы отправились в Газуэльскую улицу». «Сейчас, сэр?» «Сейчас». Самуэль повернулся к дверям. «Погодите, Сэм», — сказал мистер Пиквик, вынимая кошелек из кармана. «Надобно свести денежные счеты. За квартиру я ничего не должен, но вы все-таки заплатите за весь срок. До Рождества, то есть. Срок моего контракта кончается через месяц». «Вы можете отдать эту бумагу миссис Бардель. Возьмите с нее квитанцию и скажите, что мою квартиру она может отдать в наймы, когда ей угодно». «Слушаю, сэр. Еще чего не прикажете ли?» «Ничего больше». Мистер Уэллер медленно пошел к дверям, как будто выжидая дальнейших приказаний. Отворил одну половину двери и медленно переступил за порог, как вдруг... Мистер Пиквик остановил его опять. «Самуэль! Чего изволите, сказал мистер Уэллер, быстро поворачиваясь назад и затворяя за собою дверь. «Я не сделаю никаких возражений, если вы захотите разведать исподволь характер чувствований миссис Бардель и ее отношение ко мне. Узнайте, если хотите, до какой степени пущен вход — это нелепое и кляузное дело». «Повторяю, вы можете входить во всякие соображения и расспросы, если пожелаете», — заключил мистер Пиквик. Самуэль многозначительно кивнул головой и вышел из дверей. Мистер Пиквик снова положил ноги на экран, покрыл глаза шелковым платком и погрузился в сладкую дремоту. Мистер Уэллер, не теряя ни минуты, отправился исполнять поручение своего господина. Было уже около девяти часов, когда он достиг Газуальской улицы. Две свечи ярко горели в передней маленькой гостиной, и две женских шляпки волновались из-за оконных штор. У миссис Бардаль были гости. Мистер Веллер постучался в дверь и принялся насвистывать песню в ожидании ответа. Минут через пять в коридоре на мягком ковре послышались шаги и вслед за тем собственный особый явился маленький сынок вдовицы Бардаль. «Здравствуй, пузырь!» — сказал Самуэль. «Что твоя мать?» «Здорово!» — отвечал юный Бардаль. «Здоров и я!» «Тебе же лучше!» — проговорил мистер Уэллер. «Скажи своей маменьке, что мне надобно потолковать с ней кое о чем». Юный Бардаль поставил свечу на нижней ступени лестницы и отправился в гостиную с докладом. «Две шляпки!» Волновавшиеся из-за оконных штор принадлежали двум искренним приятельницам миссис Бардаль. Они пришли к своей кумушке накушаться чайку и полакомиться поросячьими ножками, которые вместе с поджаренным сыром составляли ужин миссис Бардаль. Поросячьи ножки весело жарились и кипели в голландской печке на чугунной плите. Еще веселее!» Миссис Бардель и кумушки ее разговаривали за круглым столом, вникая в характер и нравственные качества всех своих знакомых и друзей. Как вдруг юный Бардель, вбегая с разгоревшимися щеками, возвестил о прибытии мистера Уэллера. «Слуга? Мистера Пиквика!» — воскликнула миссис Бардель, побледнев как полотно. «Боже мой!» — воскликнула миссис Клоппинс. «Какой скандал!» — воскликнула миссис Сандерс. — Я бы ни за что не поверила, если бы сама не была здесь. Миссис Клоппинс представляла из своей особы крошечную леди с живыми, хлопотливыми манерами и служила совершеннейшим контрастом миссис Сандерс, женщины гигантского роста, плечистой, толстой и жирной. Миссис Бардель, очевидно, пришла в величайший испуг, И все вообще погрузились в крайнее недоумение относительно весьма важного и чрезвычайно щекотливого пункта. Должно ли им при существующих обстоятельствах принимать Пиквика или его слугу без предварительного совещания с господами Дотсоном и Фоггом? В этом критическом положении сказалось прежде всего необходимым съездить по башке малютку Бардля. Зачем он осмелился найти в дверях мистера Уэллера? На этом основании юный Бардаль получил тумака в левый висок и залился мелодическим плачем. — Замолчишь ли ты, чертенок? — сказала миссис Бардаль, съездив своего сынка еще в правый висок. — Как тебе не стыдно огорчать свою бедную мать? — сказала миссис Сандерс. «И без тебя у нее слишком много неприятностей, Томми. Угомонись, мой милый!» — добавила миссис Клоппинс, испустив глубокий вздох. «Бедная! <свят> Бедная мать!» — воскликнула миссис Сандерс. При этих нравственных наставлениях юный Бардаль завизжал, как поросенок. «Что же мне делать?» — сказала миссис Бардаль, обращаясь к миссис Клоппинс. «Примите его, делать нечего». — отвечала миссис Клоппинс. Э, — Только без свидетелей не говорите с ним ни под каким видом. — По-моему, двух свидетелей будет достаточно, — сказала миссис Сандерс, сгоравшая, как и другая кумушка, непреодолимым любопытством. Э, — Стало быть, можно впустить его, — сказала миссис Бардаль. Разумеется. — отвечала с видимым удовольствием миссис Клоппинс. — Войдите, молодой человек, только потрудитесь наперед запереть дверь с улицы. При одном взгляде мистер Уэллер смекнул весь ход дела. Храбро выступил перед лицом любезных дам и обратился к миссис Бардель с такой речью. — Очень жалею, сударыня, что личное мое присутствие расстраивает ваш комфорт. Как говорил однажды ночной кавалер — обкрадывая старую леди. «Но дело в том, что я и мой господин только что приехали в столицу и надеемся скоро выехать опять. Поэтому, сударыня, просим полюбить нас и пожаловать ласковым словцом». «Что ж, моя милая молодой человек, я полагаю, не виноват в проступках своего господина», сказала миссис Клоппинс, озадаченная ловкостью и любезными манерами мистера Уэллера. «Ну, конечно», — отвечала миссис Сандерс, поглядывая умильными глазами на поросячьи ножки. Было ясно, что в голове почтенной дамы происходили вероятные вычисления относительно количества котлет и поджаренного сыра, которых, чего доброго, могло и не хватить на ужин, если примет в нём участие мистер Уэллер. «Не угодно ли теперь выслушать, сударыня, зачем я пришёл к вам?» — сказал мистер Уэллер, не обращая внимания на вставочные замечания почтенных дам. — Во-первых, представить вам записку моего господина. Вот она. — Во-вторых, заплатить квартирные деньги. Вот они. — В-третьих, доложить вашей милости, что все наши вещи, абревизованные и приведенные в порядок, должны быть возвращены нам при первом востребовании. В-четвертых, известить вашу честь, что квартира наша может быть отдана в наем, когда вам угодно. И все. И больше ничего. Что бы ни вышло, и что еще не выйдет между нами, отвечала миссис Бардель, я всегда говорила и буду говорить всегда, что мистер Пиквик, кроме того несчастного случая, вел себя во всех отношениях как честный джентльмен. Он расплачивался всегда, как банкир. Ей-богу!» Самуэль смекнул, что ему остается лишь оставаться спокойным, не растворяя уст, и уж дамы сделают свое дело. Поэтому он пребывал в глубоком молчании и смотрел попеременно то на стены, то на потолок. «Бедняжка!» — воскликнула миссис Клоппинс. «Сирота гримычная!» — подхватила миссис Сандерс. Самуэль не сказал ничего. Он видел, что дело пойдет само собой. «Такое клятво преступничества, боже мой!» — воскликнула миссис Клоппинс. «Я не имею ни малейшего намерения оскорбить вас, молодой человек, но господин ваш! Придурной старик, и я очень жалею, что не могу сказать ему этого в глаза!» Самуэль поклонился и продолжал хранить глубокое молчание. «Ведь она, бедняжка, совсем стосковалась!» Продолжала Клопинс, заглянув наперед в голландскую печку. Ничего не ест, не пьет. И вся ее отрада только в обществе добрых приятельниц, которые иной раз из сострадания приходят посидеть к ней. Это ужасно. Бесчеловечно, подхватила миссис Сандерс. И это тем досаднее, молодой человек, продолжала с большим увлечением миссис Клопинс. Что, господин ваш? Джентльмен с деньгами? Капиталист, можно сказать, что бы ему стоило содержать жену? Ничего, просто плевое дело, и его решительно ничем извинить нельзя. А чего он не женится на ней? Да, это загадка, сказал Самуэль. Конечно, загадка, которую может только разрешить закон, подхватила миссис Клоппинс. Что тут толковать? Мужчины почти все негодяи, и не будь закона. Они бы делали с нами, что хотели. Но закон, слава богу, берет нас под свою защиту, и авось, господин ваш, молодой человек, узнает через шесть месяцев, что значит оскорблять бедную женщину. При этом утешительном предположении миссис Клоппинс вздернула голову и улыбнулась миссис Сандерс, которая тоже поспешила отвечать веселой улыбкой. Стало бы дело уже пущено в ход. — подумал Самуэль. В эту минуту в комнату вошла миссис Бардаль. «Вот вам расписка издачи, дачи, мистер Уэллер», — сказала миссис Бардаль. «Надеюсь, мистер Уэллер, вы по старому знакомству останетесь с нами выкушать чайку и закусить, чем Бог послал». Мистер Уэллер согласился, рассчитывая на выгоды, какие можно получить от такого угощения. Миссис Бардаль... Вынула из маленького шкафа черную бутылку и, наливая рюмку для мистера Уэллера, наполнила по рассеянности три другие рюмки, стоявшие на столе. Такая рассеянность была, разумеется, естественным следствием постигнувшего ее несчастье. — Что с вами, миссис Бардель? — вскричала миссис Клоппинс. — Посмотрите, что вы делаете! — Ну, это хороший признак, — заметила миссис Сандерс. — Бедная моя головушка! воскликнула миссис Бардаль со слабой улыбкой на устах. Самуэль прекрасно понимал все эти уловки. И потому сказал, не обинуясь, что перед ужином он обыкновенно пьет не иначе, как вместе с какой-нибудь леди. Последовали остроумные замечания, и миссис Сандерс, подшучивая над молодым человеком, обмочила свои губки в поданные рюмки. Другие дамы По приглашению Самуэля тоже не замедлили последовать ее примеру. Затем миссис Клоппинс предложила тост в залог будущих успехов вдовы Бардаль против бессовестного старика. Леди опорожнили свои рюмки и сделались чрезвычайно разговорчивы. Вы, я думаю, слышали, мистер Уэллер, как идет это дело? Спросила миссис Бардаль. кое-что слышал, отвечал Самуэль. Ах. «Если бы вы знали, мистер Уэллер, как неприятно для бедной женщины таскаться по судам!» сказала миссис Бардаль. «Но делать больше нечего. Пусть будет, что будет. Покровители мои, Дотсон и Фок, уверяют, что мы непременно будем иметь успех. Потому что правда вся на нашей стороне. Уж я и не придумаю, что делать, если не будет успеха. Но при одном предположении о безуспешности своего дела Бедная вдова, миссис Бардель, пришла в такое сильное волнение, что немедленно принуждена была налить и опорожнить залпом рюмку вина. «Иначе», — сказала потом миссис Сандерс, «без этой находчивости и присутствия духа она бы непременно лишилась чувств». «Когда вы надеетесь, состоится окончательное решение по вашему делу?» — спросил Самуэль. «В феврале, мистер Уэллер». «Или, быть может, в марте», — отвечала миссис Бардель. «Сколько будет у вас свидетелей?» — спросила миссис Клоппинс. «Ну, об этом не стоит и толковать, моя милая», — сказала миссис Сандерс. «В свидетелях, разумеется, не будет недостатка». «А ведь мне кажется, господа Дотсон и Фок будут просто в отчаянии, если чего, боже, сохрани, процесс будет проигран», — заметила миссис Клоппинс. О, -о, -о, о они с ума сойдут» сказала миссис Сандерс. Ведь уже само собой разумеется, они взялись хлопотать только за процент. Что ж, дело не рискованное, миссис Бардаль непременно выиграет, возразила миссис Клоппинс. Надеюсь, сказала миссис Бардаль. В этом не может быть ни малейшего сомнения, подхватила миссис Сандерс. Очень хорошо с сказал Самуэль, вставая с места. «Я со своей стороны считаю нужным пожелать полного успеха правому делу». «Покорно вас благодарю», — с жаром проговорила миссис Бардаль. «Что же касается господ Дотсона и Фогга, которые ведут дела за процент», — продолжал мистер Уэллер, «я полагаю, что они причеснейшие плуты, как и вся их братья, и на этом основании, милостивые государыни, я желаю им той награды, которой они вполне заслуживают. «Небо наградит их за доброе дело», — сказала растроганная миссис Бардель. «Конечно», — заключил мистер Уэллер. «Желаю вам, сударыни, спокойной ночи и приятных снов». К великому утешению миссис Сандерс хозяйка не пригласила гостя принять дальнейшее участие в поросячьих ножках и поджаренном сыре, которым вслед за тем, при слабом содействии юного Бардля любезные кумушки оказали полную справедливость. Возвратившись в гостиницу Коршуна и Джорджа, мистер Уэллер представил своему господину достоверный отчет о юридической практике господ Дотсона и Фогга, почерпнутой из чистейшего источника в жилище миссис Бардель. Свидание с мистером Перкером, происходившее на другой день, вполне подтвердило показания мистера Уэллера и мистер Пиквик, Собираясь к святкам над Динглидель, получил приятное убеждение, что дело его по обвинению в неисполнении обещаний жениться месяца через три будет публично производиться в суде. Вдова Бардаль имела на своей стороне счастливое столкновение обстоятельств и юридическую опытность господ Дотсона и Фогга.